Вдруг Санча заметила, что плащ джавани застегнут в с изображением буйвола. Его спутники тоже носили такую эмблему. Один на шляпе, другой на камзоле. Санча мысленно рассмеялась. Джавани не рискнул бы появиться на улицах без всякого указания на то, кто он такой, и чтобы это сразу можно было заметить. Нашлось бы множество желающих наброситься на молодого хвостуна. «Но кто осмелится поднять руку на бордже?» Она наслаждалась этим вечером. Чезары нужно проучить. Он больше думает о том, как унизить брата, чем о ней, а за такое пренебрежение к любовнице он должен заплатить». Она знала, как можно привести его в ярость. «Он расплатится за то, что ей пришлось испытать унижение». Последние несколько дней они с Жованни обменивались понимающими взглядами. Это был самый забавный способ добиться, чтобы незначительные намеки переросли в нечто иное и достигли накала. Дойдя до Виа Серпенти, они торопливо миновали лабиринты улочек. Казалось, звуки карнавала замерли, когда один из людей с Жованни распахнул дверь таверны, и все вошли внутрь. Джованни крикнул, «Принесите еды! Принесите вина! Много вина!» Хозяин торопливо приблился к ним. Он низко поклонился, лицо его исказилось от страха, когда он заметил брошь, которую носил Джованни. «Милостивые господа!» — начал он. «Ты разве не слышал, что мы велели подать вина и еды? Быстро принеси и то, и другое!» — приказал Джованни. «Сию минуту, ваша светлость!» Джованни опустился на кушетку и потянул Санчю. «И хочу, чтобы вы насладились гостеприимством, гостеприимством, на которое только способен трактирщик», — прошептал он. «Сеньор, я не какая-нибудь простолюдинка, чтобы хватать меня во время карнавала», — ответила Санча. «Ваш голос, ваши манеры — «Выдают вас», — сказал он. Но женщина, рискнувшая выйти на улицу во время карнавала, сама просит, чтобы ее похитили. Его спутники зааплодировали, как аплодировали всему, что он говорил. «Мы выпьем с вами немного вина, после чего сразу уйдем, а вы оставайтесь», — заявила Санча. «Мы полны желания получить все удовольствия, которые может предложить карнавал». Вмешался один из мужчин, не сводя глаз с Жованни. «Все!» — повторил словно эхо Джованни. Появился хозяин с вином. «Это самое лучшее, что у тебя есть?» — поинтересовался молодой человек. «Самая лучшая ваша светлость. В таком случае оно должно быть неплохим, а если нет, я могу рассердиться».